Письмо 114. ценка приветствует Луцилия. Ты спрашиваешь меня, почему в те или иные времена возникает рот испорченного красноречия, как появляется в умах склонность к тем или иным порокам, так что иногда преобладает напыщенное произнесение, иногда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 Причина в том, о чем ты часто слышал, и что у греков даже перешло в пословицу «Какова у людей жизнь, такова и речь». А если у каждого оратора манера говорить похожа на него самого, то и господствующий род красноречия иногда подражает общим нравам. Если порядок в государстве расшатан, если граждане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 то и ум будет ясным и трезвым. Развратят душу пороки, ум станет напыщенным. Разве ты не видел, у кого в душе томность, тот волочит ноги и двигается лениво, у кого душа порывиста и жестока, тот ускоряет шаг, у кого душа охвачена неистовством»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 Беспутное и беззаконное. Если что, позорнее. Меценат, о моем образе жизни. По реке вдоль берегов, Что лесами курчавятся, Взгляни, как челны взбраздили русло, Как вспенивши мели Сад заставляют назад отбегать. Или это...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 который свой праздник едва ли заметит нити тонкого воска и гремучая мельница, а очаг украшают жена или мать.